Инспектор прочел записи вслух официальным тоном. Правильно ли тут записано все то, что ты сообщил и собираешься показывать под присягой? Правильно, все правильно, все так, как я говорил, что и толковать. Мистер Лайтвуд, мистер Рейнберн, я сам допрошу этого человека. Итак, Райдергуд, он дома? Где он? Что делает? Уж верно, ты счел своим долгом разузнать о нем решительно все. Райдергуд сообщил то, что ему было известно, и обещал узнать остальное. Инспектор его остановил. Погоди, пока я тебе не скажу. Пускай будет незаметно, что мы по делу. Надеюсь, господа, для видимости, вы не откажетесь выпить вместе со мной по стаканчику чего-нибудь у грузчиков. Хорошо поставленное заведение, и хозяйка в высшей степени почтенная. Конечно, инспектор, конечно. Мы будем рады посидеть там не только для видимости, но и на самом деле. Очень хорошо. Инспектор снял шляпу с гвоздя и засунул в карман пару наручников привычным жестом, словно перчатки. Дежурный. Дежурный откозырял. Знаете, где меня найти? Дежурный опять откозырял. «Райдергуд, когда увидишь, что он вернулся домой, подойди к уголку, стукни в окно два раза и жди меня». «Ну, господа, а в дорогу!» Когда все трое вышли на улицу, и Райдергуд, сгорбившись, заковылял своей дорогой в дрожащем свете фонаря, Лайтвуд спросил полицейского. «Господин инспектор, что вы об этом думаете?» «Пока не могу сказать ничего определенного. От этого человека чаще следует ожидать бурного, чем хорошего. Правда, я и сам несколько раз собирался свести счеты со стариком, но ни разу не смог поймать его с поличным. Если история да и правдива, то лишь отчасти. Так что оба эти человека очень подозрительные личности. Наверное, сообщники». Действовали вместе и в равной степени замешаны Но один из них выследил на этом деле другого Для того, чтобы выградить себя и получить деньги И я думаю, что если он сам выйдет сухим из воды То, вероятно, на самом деле получит награду Но вот игрущики господа Вон там, где горит огонь И потому я советую оставить этот разговор. Всего лучше. Вам будет интересоваться известковыми разработками где-нибудь около Нортфлита и выражать опасения, как бы с вашей известью не случилось чего-нибудь, поскольку она идет на баржах. Слышишь, Юджин, ты очень интересуешься известью. Конечно. «Без извести моя жизнь лишилась бы последнего проблеска надежды».